Глава 8. Маргарита. Серафима Платоновна жила в маленьком покосившемся деревянном домике. Дом окружали ветвистые вековые берёзы и сосны. При первом взгляде на дом можно без ошибочно сказать, прошёл не один десяток лет с момента его постройки, а то и целый век. На шатком заборе устроились две черепаховые кошки и жмурились, греясь в лучах заходящего солнца. На всякий случай я сравнила адрес, указанный в объявлении, с адресом на фасаде дома. Ошибки не было. Мы прибыли на место. Весьма скромно тут живут, заметил без ехидства Филипп. Харис, ты как эксперт в магии, носом поводи и скажи, ждать нам здесь удачи или лучше сразу поворачивать назад? Я тоже посмотрела на Виктора в ожидании ответа. Как мы убедились, чувствовать магию он мог. Не знаю, пожал Брюнет плечами. Магии нет, но но зацепилась я. Что-то явно здесь есть, нахмурился он. Странные энергетические потоки. Нет ни не магии, но что-то необычное, подобное я ещё не ощущал ни в своём мире, ни в твоём, Марго. Хм. Может, нам повезло, и тут правда живёт экстрасенс? задала риторический вопрос. Идёмте, Сидеть в машине ничего не узнаем. Подошли к запертой на засов калитки и, не найдя звонка, я решила позвонить на телефон, что был указан в объявлении, и оповестить хозяйку о нашем прибытии. Вообще мы договаривались о встрече, и я ни на минуту не опоздала. В телефоне шли гудки, но никто отвечать не спешил. М да. Будет весьма прискорбно, если нас никто не ждёт или если объявление оказалось фейком. никакой ведьмы тут нет. Не отвечает. Пробормотала раздражённо, заглядывая за ограду. Вдруг кого увижу, и можно будет окликнуть. Давайте так войдём, предложил Филипп и потянулся к хлипкому засову, обычному крючку на обратной стороне калитки. Ну, не знаю, протянула с сомнением. Но Филип уже входил на частную территорию. Кошки приоткрыли по одному глазу, поддёргали ушами, И дальше принялись дремать, не обращая внимания на незнакомых гостей. Мы с Виктором последовали за Филом. Едва вся наша троица оказалась на крыльце старенькой избушки, как вдруг дверь резко распахнулась, и на пороге появился пацан лет 10 с грозным видом. Упёр он руки в бока, набычился и воскликнул: "Вы кто? Чего надо?" Фил весело хмыкнул. Виктор сделал вид, что мимо проходил. Только я широко и нервно улыбнулась ему и произнесла мягко: "Мы по записи приехали. Серафима Платоновна нас ждёт". И вот сейчас он как скажет, что никакой Серафимы тут нет, и папка его с топаровом выйдет. Но нет. Пацан почесал кончик носа и кивнул. "Ты вот стойте, сейчас узнаю", важно сказал мальчишка и убежал. но прежде так же резко и громко захлопнула за собой дверь. Я даже вздрогнула. Ждать пришлось недолго. Я и своим парням ничего сказать не успела, как двери снова распахнулись, и на пороге показалась девушка лет двадцати, а мальчишка стоял рядом и прижимался к ней, словно она его мать или сестра. Наверное, так и есть. «Здравствуйте», — поприветствовала ее первая. «Вы и есть, Серафима Платоновна?» Я звонила вам, и вот мы... Тут девушка улыбнулась. И вы со мной говорили, но ну, я не Серафима Платоновна. Меня зовут Катя. А баба Сима уже ждет вас. Идите за мной. Домик был маленький, низенький. Классический дом старосветского человека. В доме была огромная печь в возрастцах. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок. Пол глиняный, но так чисто вымызанный и содержавшийся с такой опрятностью, с какой, верная, не содержится ни один паркет в квартире. Серафима Платоновна или баба Сима оказалась довольно пугающей старушкой. Как только мы вошли в комнату гостиную, она сразу подняла на меня взгляд. Её лицо было бледным, в глубоких морщинах будто распаханное поле. Глаза впалые, белёсые, губы плотно сжаты. На голове повязан цветастый платок. Она сидела за столом и чистила картошку, при этом неотрывно смотрела на меня. Ее взгляд меня откровенно испугал, но я постаралась не подать виду. «Баб Сим, ты сказала, что примешь гостей!» заговорила Катя, стоя рядом со мной. Фил и Виктор замерли за моей спиной. Бабка прекратила буравить меня своим жутким взглядом и кивнула со словами «Баб». Ну и дел ты натворила. Маргарита, расположившись на стареньких, но чистых и очень удобных стульях, баба Сима прекратила чистить картошку и вдруг протянула мне одну картофелину и нож с требованием: "На вот, почисть". Недоуменно моргнула, но взяла отмытый клуби и принялась чистить. Я всегда срезаю картофельную кожуру одной лентой. быстро счистила, и как всегда у меня получился серпантин. Протянула чистую картошку обратно Серафим Неплатоновне, но она мотнула головой и сказала: "Шкору дай". Моё недоумение возросло, но очистки вложила в её сморщенную ладонь. Она сжала картофельную кожуру в ладонях и закрыла глаза. Минуты три она так сидела, заставляя меня ёрзать на месте. и бросать пытливые взгляды на парней. Сели под кровью наскучал и зевал, прикрывая рот ладонью. Виктор же был серьезен и, не мигая, смотрел на старушку. Мне кажется, он видел больше, чем я. Маг, как-никак. «Глупая девчонка!» — воскликнула бабка, напугав меня своим криком. От неожиданности я ахнула, вздрогнула и уставилась на нее в непонимании. Серафима Петровна глядела на меня с укором. Она отбросила картофельную кожуру к другим очисткам, сложила руки в замок, подалась чуть вперёд в мою сторону и заговорила строгим голосом, каким обычно директор отчитывает хулигана за разбитое окно и поджог. "Вытянула из другой реальности. Так будь теперь ответственна за это. Не смей прятать голову в песок, аки глупый страус. Вроде ж ум есть, почему не пользуешься?" «Но я...» — начала говорить, чтобы объяснить, но старуха стукнула кулаком по стулу, обрывая меня. «Молчи!» — грозы в ее голосе добавилось. «И слушай!» «Молчи, Марго!» — произнес сидевший рядом Виктор. Ощутила, как у меня загорелись щеки и уши. Почему-то стало стыдно, будто я и правда натворила дел. Сжала ручки сумочки до скрипа, пряча свой гнев. Отжала в недовольстве губы, но кивнула. Буду слушать. Эти двое не наши, сказала Серафима Петровна, не глядя при этом на парней. Она смотрела на меня, смотрела в глаза. Её взгляд в душу проникал. Мне стало некомфортно, но я подавила порыв вскочить и убежать. Сидела, вдавив в стул свою пятую точку и слушала её. Ты их призвала, произнесла она зловеще и ещё пальцем на меня указала. Ты и привязала их к себе. Сама теперь страдаешь и их мучишь. Темноволосыму даже каналы перекрыла. Нет, но тут я смолчать не могла. Да никому ничего я не перекрывала, выдала с обидой. А освободи их, сказала старуха и вдруг улыбнулась. Просто освободи, и пусть живут своей жизнью. Только присматривай за ними. Как нам вернуться? спросил Виктор. Действительно, сижу, молчу, или дурацкие и оправдательные вопросы задаю, а толкового еще не сказала. «Не вернетесь», — ответила она и пожала плечами. «В наш мир можно прийти, но уйти лишь духом после смерти». Я моргнула и мысленно ахнула, осознавая масштаб подставы. «Они не смогут вернуться». «Как нам освободиться?» — задал граф другой важный вопрос. Баба Сима кивнула на меня. «Она освободит». На новую луну вас позвала, на новую луну и освободить должна. Мы переглянулись и обменялись хмурыми взглядами. Я вновь посмотрела на Серафиму Платоновну, которая вновь начала чистить картошку, потеряв к гостям, то есть к нам, всякий интерес. Серафима Платоновна позвала я её: "Расскажите, как мне освободить их и себя от этой связи? Есть какой-то ритуал, слова?" Мне нужны были инструкции. Но старая женщина больше не смотрела ни на меня, ни на кого-то ещё. Серафима, начала я, но вдруг мне на плечо легла чья-то ладонь, скинула голову и увидела Катерину. Баба Сима больше ничего не скажет. Видеть забирает у неё много сил. Всё, что она увидела, всё передала, сказала девушка и махнула в сторону двери. Вам нужно уходить. Я поднялась с сожалением, глядя на старушку. Может, мы придём завтра? произнесла с мольбой в глазах. Или послезавтра? Девушка мотнула головой. Баба Сима вам больше ничего не скажет, проговорила она категорично. Виктор и Филипп уже покинули дом старой женщины, которая смогла увидеть по картофельной очистке мою проблему и, в принципе, озвучила, как решить проблему. Я ведь как раз и искала способ, как нам разорвать связь только вот подробностей нет, и меня этот факт огорчает. Спасибо, вздохнула грустно и печально улыбнулась Катерине. Потянулась за кошельком в сумочку и спросила: "Сколько я должна за?" "Ничего не нужно", запротестовала она. "Баба Сима не берёт деньги, её дар бесценен". Но недоуменно устало вздохнула Катерина, ощущая себя неловко. Она ведь всё увидела. Не оскорблять её дар. Серёфима Платоновна и деньгами процедил Екатерина. Ладно, ладно, согласилась с ней, но от продуктов не откажетесь. Фрукты, хлеб, сахар, крупы. Девушка улыбнулась. Хлеб мы сами выпекаем, а вот мука и сахар всегда нужны. Я кивнула и пошла на выход. Значит, едем до ближайшего магазина за продуктами. Виктор Харрис Прошёл день после встречи с видящей. Маргарита заперлась в своей комнате и, как она сказала нам, занималась делами. Перевёл взгляд на Борона. Майлс отжимался от пола. Сначала делал отжимание на правой руке, заложив левую за спину, затем он сменил руки и продолжил, шумно выдыхая воздух. А теперь перейдём к силовым упражнениям на мышцы спины, счастливым голосом сообщил из телевизора. Излишне перекачанный тренер в коротких штанишках оранжевого цвета и рваной рубашке странного, точнее, уродливого кроя. Хм. И зачем показывать плачевное положение мужчины большому количеству людей? Чтобы люди увидели, как бедно живут тренеры в их убогом мире? Неужели те организаторы, что делают эти спектакли, не могут достойно одеть актёра? Я не выдержал и выключил телевизор. Майлз, тяжело дыша, подпрыгнул и, встряхивая руки, недовольно воскликнул. «Включи немедленно, я еще не закончил тренировку». «Закончил», — произнес невозмутимо и опустился в кресло, закинув ногу на ногу. «Ты слишком усердствуешь». «Ничего подобного», — фыркнул Филипп и вытер под рубашкой. «Подключи от тебя, я не собираюсь терять физическую форму». Я хмыкнул. «Что ж, не скажу, что буду скучать по тебе, Майлз, когда в твоей глупой голове лопнет сосуд, и ты свалишься у моих ног со стекленевшим взглядом. Как и быть, пинать твое тело я не стану». Барон скривился и пробормотал. «Да, согласен, воздух этого мира настолько ужасен, что когда я тренируюсь, то чувствую, как мои легкие все сильнее наполняются местными ядовитыми испарениями и газами. Как бы я от отравления или удушья не умер, а не от лопнувшего сосуда». И да, спасибо, что в случае моей смерти не станешь меня пинать. Пожалуйста. Не сдержался я от ехидства. Только я не готов гарантировать, что в случае твоей смерти от души не поколочу тебя, Харис. Весело предупредил барон и, покрутив шеей, хрустнул хрящами. Я решил подразнить его. В самом деле, смерть для тебя лучший выход. А то наша Маргарита — большая выдумщица и решила, что в новой книге ты предстанешь толстым импотентом и любителем кошек, одиноко проживающим за пределами города, в маленьком домике, как самый настоящий отверженный. Кто знает, как ее выдумка отразится на реальном тебе. Вдруг ты за одну ночь и превратишься в такого прекрасного героя?» Майлз застыл и в ужасе уставился на меня. «Нет», — протянул он. Этого не может быть. Марго со мной так жестоко никогда не поступит. Я ведь главный герой? Скорее ты главный идиот, усмехнулся я. Хватит меня оскорблять, разозлился Майлс и сжал руки в кулаки. Да, не хватает мне хорошей драки. Вот и начал провоцировать барончика. Стоит мне взять себя в руки и направить энергию в другое русло. Нужно думать. «Наступит полнолуние, и мы станем свободными от связи с Марго. У меня уже должен быть план на будущее действие. Раз свернуться не выйдет, хотя я не остановлюсь и буду искать способы, то следует с комфортом обустроиться в этом мире». «Ладно, извини, погорячился», — произнес миролюбиво и протянул руку для пожатия, что означает «мир». Майлз с сомнением посмотрел на мою ладонь, но все же принял и пожал руку, с силой сжав, демонстрируя свое негодование. «Кстати, Харрис, Марго до сих пор в ярости, что не сможет от нас навсегда избавиться и отправить домой. Эта женщина вспыльчива, как искра в сухом лесу. Раз и мгновенный пожар!» «Это так, Майлз», — согласился я, «поэтому не стоит ее нервировать и злить еще больше. Марго натура крайне эмоциональная». И нехорошо будет, если на этих эмоциях она возьмет и напишет про нас что-то нельцеприятное. Например, сделает из тебя слепого исключенного старца, который не может найти свою челюсть даже с магией, а меня повисит как преступника за мелкое хулиганство. Я вздохнул и покачал головой. «Филипп Майлз, лучше молчите и не давайте Маргарите подобных советов. Да и не верю я, что она поступит с нами столь жестоко». Чем более мы для неё золотая жила, мы нужны ей для второго романа, баронна Моршельлоп размышляя. Хорошо, допустим, Марго и не отправит нас на плаху, и следом в могилу и всё такое. Но она может сделать нам больно, Харис. Она может подчинить нас себе, сделает из нас марионеток? Филипп скривился и добавил: "Это ужасно. Тут пришло время задуматься и мне. Возможно, "Говорил медленно. Но не стоит забывать, что наша Маргарита слишком доверчива и эмоциональна. Запомни, мы ей нужны." Майлс осмотрел комнату нервными шагами, остановился напротив меня и сказал: "Рик, а что если она решит написать продолжение без нашего участия? Убьёт нас в начале книги, и дальше продолжит писать про других героев, а убив нас в книге, вдруг убьёт нас и в реальной жизни?" Знаешь, мне совершенно не хочется это проверять. И что ты предлагаешь делать? спросил у него. Что делать? Я предлагаю «Э, Нет, Харис, это не я злой гений, это тебе виднее. Или тоже в тупике? Если так, то это катастрофа. Я поднялся, подошёл к окну и нахмурился сильнее. Пейзаж не радовал, лишь добавлял ещё больше серости и уныния. Нескольким мгновения я изучал угрюмый пейзаж. Затем повернулся и посмотрел на барона. Я уверен, когда наша связь будет разорвана, Морго не сможет влиять на нас. Не знаю, может ли повлиять сейчас, но ты прав, проверять не будем. Но дождаться разрыва связи стоит, и до этого времени стоит вести себя скромнее. Это в первую очередь касается тебя, Майлс. Больше молчи, сиди тихо, не высовывайся, убирай за собой. И еще начни готовить, Марго, обеды и ужины. «Обеды и ужины?» — скривился барон. «Завтрака уже мало? Но почему я? А мне ты? Ты тоже ее раздражаешь?» «Не так, как ты», — проговорил категорично. «Еще больше помогай Марго по дому». «Что? Я?» На лице Майлза возникло непередаваемое выражение лица. Несчастная и одновременно удивленная. «Да, Филипп, ты...» Или-то забыл, что у Маргариты нет ни горничной, ни кухарки, ни даже приглашенной служанки. «Подобное сложно не заметить», — хмыкнул Филипп. «От приглашенной служанки я бы сам не отказался». Я закатил глаза. «Но ведь есть ты», — просеял Майлз. «Связь разорвется, и твоя магия должна вернуться. Ты используешь силу и приведешь ее жалкие домишко в идеальный порядок». Моя сила не предназначена для бытовых нужд, отчеканил каждое слово. Подведём итог. Пойдём себя хорошо и ждём рождения новой луны.